Действующие лица. В порядке появления. Прописными буквами обозначена та часть полного имени, которая наиболее часто используется в книге. Звездочка обозначает реальное лицо. Первое, второе, четвертое, первое и так далее. Римской цифрой обозначены часть арабской глава, в которой участвует данное лицо. В Ленинградском трамвае Леонид Витальевич Кантарович гений реальное лицо. Часть первая, глава первая. Часть вторая, глава первая. Часть третья, глава первая. Часть четвертая, глава вторая. Часть шестая, глава третья. Визит в Соединенные Штаты Никита Сергеевич Хрущев, первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР Реальное лицо Часть первая, глава вторая Часть третья, глава вторая Часть пятая, глава первая Часть шестая, глава третья Нина Петровна Хрущева, его жена Реальное лицо. Часть первая, глава вторая. Часть шестая, глава третья. Андрей Громыко, министр иностранных дел СССР. Реальное лицо. Часть первая, глава вторая. Олег Трояновский, личный переводчик Хрущева. Реальное лицо. Часть первая, глава вторая. Дуайт Эйзенхауэр, президент Соединенных Штатов. Реальное лицо. Часть первая, глава вторая. Генри Кэбот Лодж, посол США воон. Часть первая, глава вторая. Аверел Гарриман, миллионер-посредник между Востоком и Западом. Реальное лицо. Часть первая, глава вторая. На американской выставке в парке Сокольники. Галина, студентка МГУ Комсомолка. Часть первая, глава третья, часть пятая, глава третья. Володя, ее жених тоже студент МГУ Комсомолец. Часть первая, глава третья, часть третья, глава вторая. Христолюбов, мелкий аппаратчик. Часть первая, глава третья. Федор Комсомолец работает на заводе электроприборов. Часть первая, глава третья, часть пятая, глава вторая. Роджер Тейлор, афроамериканец, гид на выставке. Часть первая, глава третья. Прогулка в деревню. Эмиль Арсланович Шайдулин, молодой экономист с хорошими связями. Часть первая, глава четвертая. Часть вторая, глава первая. Часть третья, глава первая. Часть пятая, глава вторая. Часть шестая, глава вторая. Магда его невеста. Часть первая, глава четвертая. Ее отец. Часть первая, глава четвертая. Ее мать. Часть первая, глава четвертая. Ее дед. Часть первая, глава четвертая. Саша, ее брат. Часть первая, глава четвертая. Плеткин, председатель колхоза. Часть первая, глава четвертая. На конференции в Академии наук. Василий Сергеевич Немчинов, академик Академии наук СССР, экономист, сторонник реформ, государственный деятель, реальное лицо. Часть вторая, глава первая. Боярский, представитель старой школы политэкономии, реальное лицо. Часть вторая, глава первая. В подвале института точной механики Сергей Александрович Лебедев, создатель первой советской ЭВМ. Часть вторая, глава вторая, часть шестая, глава первая. В Москве в день съезда партии Саша Александр Галич автор комедий, киносценариев и идеологически выдержанных текстов песен реальное лицо часть вторая глава третья часть шестая глава вторая Морин редактор газеты сторонник крашевской оттепели часть вторая глава третья Марфа Тимофеевна Сенсор в газете. Часть вторая, глава третья. Григорий, швейцар ресторана Союза писателей. Часть вторая, глава третья. В академ городке в 1963 году. Зоя Ванштейн, биолог. Часть третья, глава первая. Часть шестая, глава вторая. Валентин, аспирант математик. Часть третья, глава первая. Часть шестая, глава вторая. Костя, аспирант-экономист. Часть третья, глава первая. Часть шестая, глава вторая. Девушка с лентой в волосах, будущая подруга Валентина. Часть третья, глава первая. Андрей Петрович Ершов, программист. Реальное лицо. Часть третья, глава первая. Мо. язвительный интеллигент. Часть третья, глава первая. Часть шестая, глава вторая. Сапчак озлобленный интеллигент. Часть третья, глава первая. В Новочеркасске Басов местный партийный секретарь. Часть третья, глава вторая. Курочкин директор Новочеркасского Электровозостроительного завода имени Будённого. Реальное лицо. Часть третья, глава вторая. Анастас Михайян, член Политбюро Президиума ЦК КПСС, давно занимающий этот пост. Часть третья, глава вторая. Фрол Козлов, член Президиума, которого прочит в наследнике Хрущева. Реальное лицо. Часть третья, глава вторая. Мужчина с монашеским лицом. Опытный сотрудник органов безопасности. Часть третья, глава вторая. В Госплане. Максим Максимович Мохов. Замначальника отдела химической и резиновой промышленности Госплана. Часть четвертая, глава первая. В поезде, идущем из Соловца. Архипов Косой и Митренко руководители вискозной фабрики Солхим Волокно. Часть четвертая Глава вторая. Панамарев инженер бывший политзаключенный. Часть четвертая Глава вторая. В Свердловске Чекушкин Толкач снабженец. Часть четвертая Глава третья. Сеньора Лопес, испанка, учительница танцев. Часть четвертая, глава третья. Рышард, младший сотрудник отдела управления производством химического оборудования Уралмаша. Часть четвертая, глава третья. Степовой, неопытный начальник. Часть четвертая, глава третья. Лейтенант, милиционер. Часть четвертая, глава третья. Василий, водитель грузовика, болельщик Спартака. Часть четвертая, глава третья. В жилищном комплексе для высшего партийного и государственного руководства в Москве. Шофёр Хрущева. Часть пятая, глава первая. Мельников, комендант первого подразделения службы безопасности Хрущева после его выхода на пенсию. Часть пятая, глава первая. Повариха Хрущева. Часть пятая, глава первая. Сын Хрущева Сергей Хрущев, конструктор, создатель ракетной техники. Часть пятая, глава первая. На правительственной даче. Алексей Николаевич Косыгин, председатель Госплана. Часть пятая, глава вторая. Реальное лицо. В квартире Галины и в родильной палате. Мать Федора. Женщина за сорок, вызывающая раздражение своей стройностью. Часть пятая, глава третья. Иванов, ее любовник. Часть пятая, глава третья. Усталая женщина-врач. Часть пятая, глава третья. Инна Олеговна-акушерка. Часть пятая, глава третья. В кремлевском коридоре. Француженка-секретарша. Часть четвертая, глава первая. В академ городке в 1968 году. Макс, десятилетний сын Зои. Часть шестая, глава вторая. Тёма, Артемий, вахтер в Институте цитологии и генетики. Часть шестая, глава вторая. Директор Института цитологии и генетики. Часть шестая, глава вторая.